Прошло четыре года после описанных событий. Габриэль Деринепон заканчивал письмо аббату Жозефу Шарпантье. Ферма «Живые воды», 2 июня 1836 года. Желаю вам написать, мой дорогой Жозеф. Я сел у окна, откуда мне видно все, что делается во дворе фермы. На каменной скамье, под грушей, сидел мой приемный отец Дагобер, этот честный, храбрый воин, которого вы так полюбили. И рассеянно гладил старого угрюма, уткнувшегося мордой в колени своего хозяина. Рядом с Дагобером сидела моя приемная мать, а возле, на низенькой скамейке, Анжель, жена Агриколя, кормила грудью своего ребенка. Между тем, как кроткая Горбунья, Посадив на колени старшего ребенка, Учила его буквам по азбуке. Грустный случай Отравил всю ясность этой картины. Я услыхал, как жена Дагобера воскликнула. «Друг мой, ты плачешь?» Крупные слезы текли по щекам старика. «Ничего, дети мои». Сегодня ведь 1 июня, а 4 года назад он поднял руку, чтобы вытереть слезы, и мы заметили, что он держал в ней бронзовую цепочку с медалью. Это была самая дорогая для нас святыня. Накануне своей преждевременной смерти Адриена вручила мне значительную сумму денег, со словами, Меня хотят разорить. Кто знает, что может случиться. Но, по крайней мере, эти деньги будут спасены для бедных. После всей этой ужасной катастрофы я позволил себе отделить очень небольшую частицу от ее дара для покупки на имя Дагабера известной вам маленькой фермы. Таков, вдруг мой, источник моего богатства. Бывший фермер начал наше агрономическое воспитание.